60. А Улиншпигель в это время мотался на спине и Иефа по низинам и болотам герцога Люнебургского. Фламандцы называют этого герцога Ватар Сингнорк, водяной барин, очень уж сыро в его стране. и Иеф слушал Улиншпигеля как собака. Он пил пиво, танцевал под музыку, лучше венгерского скомороха, прикидывался мертвым и вытягивался на спине по малейшему знаку хозяина. Уллиншпигель знал, что герцог Люненбургский разгневан и взбешен против него за то, что в Дармштадте он так жестоко посмеялся над ним в присутствии ландграфа Гессенского. Виселец согрозил Уллиншпигелю за пребывание в его владениях. И вдруг он видит, что герцог собственной особой приближается к нему. Он знал, что герцог жестокий насильник. И струхнул порядочно. В страхе заговорил он со слом. Видишь, Еф, там приближается благородный герцог Люнебургский. Я чувствую, как сильно трёт мою шею веревка. Надеюсь, не палач почешет мне шею. Почесать это одно, а повесить другое. Подумай я, мы с тобой точно братья. Оба терпим голы, ты носим длинные уши. Подумай, какого доброго друга ты лишился бы, потеряв меня. Юлленшпигель вытер глаза, а Еф заревел. «Живем мы вместе, деля дружно горе и радость, как придется. Помни, Еф!» Осел продолжал реветь, так как был голоден. «И ты никогда не забудешь своего хозяина, не правда ли? Ибо ничто так не скрепляет дружбу, как общие печали и общие радости. Еф, ложись на спину!» Послушный осел Повиновался, и герцог увидел торчащие вверх четыре ослиные копыта. Уллиншпигель сидел уже на его животе. — Что ты здесь делаешь? — закричал герцог, приблизившись. — Разве ты не знаешь, что в своем последнем приказе я под страхом виселицы запретил ступать на мою землю твоим грязным ногам? — Помилуйте, господин, — отвечал Уллиншпигель, — жальтесь надо мной. и, указав на осла, он сказал, — Вы ведь знаете, что по праву и закону кто живет между своих четырех столбов, тот свободен. — Убирайся из моих владений, — ответил герцог, — не то будешь повешен. — О, благородный повелитель, как стремительно вылетел бы я из этой земли, будь я окрылен одним-двумя золотыми! — Негодяй, — ответил герцог. — Мало того, что ты ослушался меня, ты осмеливаешься еще и денег у меня просить. — Что делать, Ваша милость, раз я не могу отнять, приходится просить? Герцог бросил ему флорин, и Оленьшпигель обратился к ослу. — Встань, Ев, и приветствуй господина герцога. Осел вскочил и заревел. — Затем оба скрылись.